Сборы не заняли у нас много времени, вещей было совсем мало. Я положила смену черной траурной одежды в ковратканный хурджун между двумя тяжелыми одеялами и наполнила водой столько кувшинов, сколько смогла. В утро нашего отъезда соседи принесли нам хлеб, сыр, и сушеные фрукты для долгого пути. Кальсум бросила пригрышню гороха, чтобы узнать, удачный ли сегодня день для путешествия. Предсказания были благоприятными, и она подняла священную книгу Корана и трижды обвела ею вокруг наших голов. Молясь о благополучном путешествии, мы прикоснулись к ней губами. Перед тем, как мы отправились в путь, Гали вытащила кусочек засушенного плода у меня из сумки и спрятала в своем рукаве. Она украла что-то, и однажды я должна вернуться за этим. Надеюсь, прошептала я. Больней всего, мне было прощаться именно с Гали. Мы должны были ехать вместе с торговцем-мускусом по имени абдул и его женой. За плату они сопровождали путешественников из города в город. Они часто бывали на северно-восточной границе страны, чтобы найти там мускус из Тибета и продать его в больших городах. От их сумок, одеял и палаток исходили ароматы, за которые на рынках платили баснословные деньги. У верблюда, которого отвели мне и матери, были мягкие черные глаза, обведенные для защиты сурьмой, и густой косматый мех того же цвета, что и песок. Абдул-Рахман украсил его славный нос, полосой красной шерстяной ткани с голубыми кисточками на манер уздечки. Мы забрались на него поверх горы свернутых ковров и мешков с едой и вцепились в горбы. Верблюд вышагивал плавно, но он был дурного нрава, и от него воняло, как от отхожих мест в нашей деревне. Я никогда не видела мест к северу от нашей деревни, Когда мы миновали живительные горные потоки, земли стали бесплодными. Бледно-зеленые кустарники сражались за жизнь совсем как мы. Кувшины с водой становились здесь ценней мускусных желез. По пути мы часто замечали разбитые кувшины, а иногда и скелеты, тех, кто недооценил длину путешествия. Абдурахман вел наш караван вперед в ранние часы, напевая верблюдам, а они шли, повинуясь переливом его голоса. Солнце палило нещадно, и мои глаза болели от яркого белого света. Земля была холодной, редкие растения, которые мы заметили, были подернуты инеем. К концу дня... Мои ноги окоченели настолько, что я уже не чувствовала их. Как только стемнело, матушка ушла в палатку спать. Она сказала, что не может больше видеть звезды. Через десять дней пути показались горы Загрос, что означало близость Исфахана. Абдул-Рахман сказал, что где-то здесь, высоко в горах, берет начало единственный источник жизни из Исфахана — Заенде Руд, или Вечная река. Сначала это было лишь бледно-голубое сияние, прохлада которого доходила до нас даже через многие форсахи. Как только мы приблизились, река показалась мне невероятно длинной, никогда не видела воды больше, чем в горных реках. Подойдя к берегу, мы спустились с верблюдов, их нельзя было вводить в город, и остановились, чтобы полюбоваться рекой. «Восхвалим Аллаха за его щедрость!» — воскликнула матушка, а река неслась. Мимо проплыла ветка, слишком быстро, чтобы ее поймать. «Восхвалим!» — согласился Абдул-Рахман. «Эта река дает жизнь сладким и сфаханским дынем, освежает городские улицы». наполняет колодцы, без нее из Фахана не существовало бы.